Глава 32. Зло в глазах смотрящего. В июне я переехала из студенческой квартиры к Эмилю, чтобы провести там последние недели. Завершающий этап перед переездом в Копенгаген. Это было сделано по экономическим соображениям, а если точнее, из-за того, что у меня не было денег. Эмиль был не очень доволен, но согласился приютить меня. Вместе мы убрали студенческую квартиру на Йодгаттен, Причём мне регулярно приходилось брать передышки из-за боли. В один из последних дней я поехала туда одна рано утром и заснула на черном мусорном мешке на полу. Спустя полчаса я проснулась вся в пыли, не понимая, где нахожусь. Мы одолжили у друзей машину и собрали коробки с моими вещами, которые стояли в чуланах у друзей и в подвалах домов, где я жила за этот год. Остальное нам пришлось самостоятельно везти на метро и заносить в квартиру Эмиля. Мне предстояло отправить в Данию всю свою жизнь. Мы решили арендовать машину в Стокгольме и сдать ее в Сконе, поскольку страховые правила не позволяли сделать это в другой стране. Аренда фургончика обошлась нам в пять тысяч шведских крон. Заплатили Ханне и Свен. От благодарности я чуть не плакала. У Эмиля вещей почти не было. Он жил по-спартански. Стопка книг, футболки, вязаные носки. Все поместилось в несколько пакетов. Все громоздкие вещи принадлежали мне. Коробки с фарфором и кухонной утварью, книги, стол со стульями. Приобретение моей взрослой жизни, накопившейся за 10 лет с тех пор, как я уехала от родителей. Не было никакой логики в том, чтобы Ханна и Свен за них платили, однако же они это сделали. Эмиль объяснил, что его сестрам тоже помогали с переездом, так что все справедливо. Абсолютно ничего особенного. Однажды утром нас разбудила пожарная сигнализация. Электронный женский голос сообщил, что в здании пожар, и призвал оставаться в квартире. Эмиль сохранял спокойствие. Его отец был инженером пожарной безопасности, так что он наверняка изучал физику или что-то подобное и понимал, как взаимодействуют здания и пламя. Сначала я испугалась, но потом тоже успокоилась. Поскольку квартира Эмиля располагалась на первом этаже, мы вышли на лужайку перед домом. Пожарный объяснил нам, что все в порядке и можно возвращаться в дом. В подвале загорелся мотоцикл, но пожар уже потушен. Чулан для велосипедов располагался прямо возле чулана для хранения вещей. Через пару дней я набралась мужества и вместе с Эмилем спустилась в подвал. Все мое имущество пострадало от огня. Изогнутый диван с пестрой плюшевой обивкой, следовавший со мной из Кристине Берга в Ирландер-Хюсетт на Вестер-Бруплан, где я жила пять лет, сменил золотистый цвет на черный. Я была не в силах пошевелиться. Зимние куртки пропахли костром, словно их надевали все разом на празднование Вальпургиевой ночи. Я подумала, вот как. Проведя пальцем по обивке дивана, я подумала, что ее уже не починить. Я сказала, «Вот как». По совету страховой компании я сделала список пострадавшего имущества. Мы вынесли все на лужайку, чтобы оценить, что можно спасти. Столик мы поставили на балкон, где я несколько часов пыталась его отмыть. «Вот как». «Может, нужно оставить что-то позади, чтобы идти дальше?» «Что-то должно сгореть?» Я просматривала содержимое коробок, составляла список, пыталась определить, что в моей жизни было ценного. Было приятно видеть свои вещи, забытые картины, потерянные книги. Я нашла автобиографию лица Люси гриля и долго разглядывала обложку. На ней маленькая девочка на ветру прикрывает лицо целлофаном. Глаз не видно. Девочка смотрит на фотографа, но тот ее не видит. В описаниях книги часто упоминают, что автор изуродована. Некролог «Нью-Йорк Таймс». Люси Грилли, 39 лет, которая написала историю своего обезображенного лица. Но на самом деле книга не об этом. Разумеется, в основе повествования рак челюсти, диагноз который ставит автору в детстве, повлекший за собой ряд неудачных операций. Она избавляется от рака, но ее лицо навсегда меняется. Стоя на коленях, я начала читать и остановилась только, когда коленям стало больно. Тогда я переместилась на кровать. Книга повествует вовсе не о физическом недостатке. Она о том, как видеть себя, как воспринимать свой образ, как связать образы со своим «я», как найти нечто подлинное и красивое и, наконец, по выражению гриля, как «to shed one's image» — освободиться от образа. До операции Люси представляла собой одно целое со своим лицом. Это она. После операции все меняется. Ей 9 лет, и бывшие приятели по играм зовут ее уродиной. И так продолжается всю ее жизнь. Ее предполагаемое уродство предстает как проблема. Словно перемены в ее лице — это нечто глубоко неправильное. Люси определяют критерием, который, в свою очередь, определяют как уродство. Определяют постоянно. Окружающие все время взглядами и словами дают понять, что Люси — это перемена в ее лице. Позже она замечает, что обладает властью над этими взглядами. Есть вещи, которые мы не хотим видеть, но от которых невозможно оторваться. Люся может войти в помещение, держа лицо в профиль, а потом медленно повернуться анфас, заставляя людей пялиться, управляя их взглядами. Когда она поступает в колледж, ситуация кардинально меняется. Все знают Люся, она пользуется успехом, ее считают умной и доброй девушкой, ее любят. Но в собственных глазах она по-прежнему уродлива. Отражение, которое она видит в зеркале, которое должно показывать ее саму, по-прежнему уродливо, неузнаваемо. Все это время она надеется на операцию, которая вернет ей нормальное лицо. В какой-то момент Люси понимает, что этому не суждено случиться. Мечты о ее настоящем лице, которое сделает ее достойной и любимой, любимой так, как ей хочется, не существует. Мечты о собственном лице, каким оно было бы ни случись рака, просто нет. В конце книги Люся находится в Берлине. Внезапно она словно видит все происходящее со стороны видит молодую женщину которая разговаривает с мужчиной тот слушает с интересом задает вопросы и явно считает ее привлекательной ее взгляд не делает ее реальной но он часть картины за которой люся наблюдает со стороны она видит сцену целиком а не только свое отражение вместо уродливого лица не имеющего ничего общего с ней самой она видит посторонний взгляд и внезапно Люся способна shed her image. Как это перевести? Избавиться от своего изображения? Освободиться от него, как зверь, сбрасывающий шкуру? Она смогла разделить свое «я» и свой образ. Глагол shed используют в разных контекстах. Прояснить что-либо будет shed light, а shed a tear означает прослезиться. Тот же механизм описан watch me, Меган Нолан. Зло в глазах смотрящего, а не в лице. Строго говоря, to shed one's image не обязательно подразумевает образ собственного лица. Это может быть и чужое лицо. Требовалось ли мне избавиться от образа себя, глядящей на нору, или от моего образа норы? Вероятно, что-то должно было сгореть.